Глава седьмая. Той же ночью. Русь, окрестности Мерграда, чернистый лес. Ты же мне глаголила, что за готов. Припоминаешь? Бесстрастный гулкий бас раздался из мглестого облачка, завившего аккурат перед Урсулой. Правда, по внешнему виду старую колдунью наверняка не узнал бы никто из ее знакомых по двору ослямского императора. Ночью, посреди одной из округлых полян чернистого леса, омываемая косыми лучиками полной луны, стояла отнюдь не древняя развалина, коей ведьма была еще год назад, а стройная черноволосая красавица, правда, все с теми же затуманенными безумиями очами. Выдавал истинную сущность прежней Урсулы лишь отвратительный хохот, периодически сменявшийся то на детский плач, то на зверинный вой, а также полупрозрачный балахон с капюшоном, бесценное магическое одеяние хамелеона так нелюбимая тем же владыкой Элизом. Он готов, Парагелес, — истерично взлизгнула злобливая ведунья, за относительно недолгое время, проведенное на Руси, помолодевшая минимум лет на сто. Был готов. Чуть тише сама себя поправила мутноглазая волшебница. Клянусь рогами Ахримана. Тогда как этот русич смог одолеть нашего младшего соратника? Парагелес, верховный маг роковой длони, могущественного ордена темных чародеев, в отличие от Урсулы, самообладание не терял и голос не повышал, вещая подчеркнуто спокойно. Однако, когда он говорил, казалось, само дыхание смерти разносилось зловонным вихрем из черного дымчатого сгустка, заставляя в ужасе и отвращении замирать любую живность на версту вокруг. Заревес все продумал, момент для умерщвления был выбран идеально, Безоружный, тяжело раненный богатырь уже особой опасности для Бугуза не представлял. Отвратительное гоготание ведьмы внезапно сменилось не менее противными, слезливыми девичьими стенаниями. Мой мальчик должен был легко выиграть этот бой, и он без сомнения вышел бы из данного противостояния победителям, если бы Урсула резко взвыла утробным воплем. Если бы его не поджидал неприятный сюрприз, не обращая никакого внимания на быструю смену настроения и страсть, как внешне похорошевшей колдуньи, вкрадчиво поинтересовался верховный маг роковой длани. — Ты же наверняка, как и я, подсмотрел в зеркале бытия и в курсе, чего случилось, — зло бросила Урсула. — Ты зачем задаешь вопросы, на которые знаешь ответы? — Затем, что хочу понять. Как ты могла проглядеть, что этот Ратибор — Бериндей? — Никакой он не колдун-оборотень. Все чушь собачья. Тут же натужно ну, пролаяла бешеная шавка и черногривая красотка. Ты это за ревесу скажи. Некая холодная смешинка проскочила в равнодушном глазе Породелеса. Я видела дикаря лично, перелась в глаза, магическими щупальцами пробежалась по всему его естеству, да сущностью ворора медвежья, но сам он, всего лишь человек, пусть и обладающий невероятными волей да мощью, просто ему знатно подсобили, Смогли как нельзя вовремя пробудить его звериную ипостась. Ну а кто так одружил рыжему великану, полагаю, объяснять тебе не нужно. Бесценный дар Ратибору, то бешу разовую оборотку в косолапого убивца, случила одна наша старая знакомая. имечка подсказать? Не удержавшись, съязвила под конец Урсула. Так и не словила Благану. Глухой голос главного чародея, как показалось на миг, чуть дрогнул. Неа! Умалишенная ведунья от досады завертелась на месте волчком. Затихарилась в своих дремучих дебрях, дрянь такая. И на люди не вылазит. Теперь днем с огнем ее не сыщешь. Осторожная, Каркуша. Полагаешь, это она дарила заклятием оборотня нашего ржекудрого воина. Да кто же еще? Урсула удивленно замерла, а затем снова раскатисто захохотала. Больше никому. Уверена? — Обижаешь, Порогелис? показано огорченно захныкала сумасшедшая ведьма. — Я ее чары и на том краю света учую. Я считал, что убийство варваром Мельманеса — это досадная случайность. Но теперь еще и скальп Заревеса в списке его трофеев. Альента, как ни крути, уже закономерность. Неторопливый голос верховного мага Роковой дланью монотонно вещал под зловещими лучами полной луны. — Следующая, по идее, ты на очереди. — Ведь Ратибор на свободе и держит путь домой. — Пусть приходит, — Урсула радостно завыла, — жду с нетерпением. — Ежели помощь понадобится, не понадобится, Владыкать тьмы, и прошу тебя, не лезь. Черноволосая красавица неприятно оскалилась, сделавшись похожей на мифическую горгулью, страдающую острым несварением желудка. — Я сама разберусь, за заревеса с дикарем сполна рассчитаюсь. отомстить за убийство воспитанника — это мое неиспоримое право наставница. Хорошо. Чуть помедлив, буркнул гробовой глаз из клубящегося черного облачка. — Да будет так. Тем более, что разовое заклятие оборотня он уже истратил. Теперь неприятных неожиданностей при вашей встрече не предвидится. — Именно так. Довольно, не без облегчения, залопотала Урсула, явно хотевшая поквитаться с Ротибором, за своего ученика лично, без чьей-либо помощи. — Именно. По слогам прошамкала она еще раз. Гляжу расцвела. Молодость за весьма короткий срок полностью воротила. Пурагелес, посчитав вопрос закрытым, резко сменил тему. Души русичи правду настолько сытнее, чем жители Европы. Не всех. Надо бы на еще сыскать подобные лакомые куски. А это дело очень хлопотливое». осторожно проскрепела Урсула, меньше всего желавшая, чтобы верховный маг заинтересовался Русью. А то ведь и так подвинуть меня может, коли возжелает также приложиться к нескончаемому источнику жизни, коим казалось, туда даже землица пропиталась. Мимолетом покумекала про себя ведьма. А ну мне надо такого конкурента заиметь под носом. Как с культом Ахримана, почувствовал почувствовав страхи Урсулы за свое теплое местечко, Не удержался и ехидно хрюкнул, затем задав следующий дежурный вопрос. «Поди, со скрипом происходит насаждение поклонения темному божеству на славянских землях». «Еще с каким?» «Упрямятся русичи, аки бараны. Упертые страсть». Со скрытым облегчением поддержала перемену темы разговора безумная чародейка, тут же чудовищно завыв: «Ну ничего. Пока, мисс, все бразды правления у меня в руках». Дело, признаю, пусть и не спора но все-таки движется. Поступательно, прошу заметить. Костры во славу рогатого повелителя все ярче да ярче пылают по всему миргородскому княжеству. А вскоре и по всей Руси загорятся. Я свергнув старых славянских богов, пролив при этом живительные реки крови их почитателей. Не без помощи, конечно, моей новой ученицы. Как она? Не применил поинтересоваться оживившийся Порогелес. Как успехи? — Куда лучше, чем я ожидала, — сдержанно захлюпала носом Урсула, обжегшаяся на заревесе и явно не хотевшая снова ударить лицом в грязь да перехвалить раньше времени свою очередную воспитанницу. Старовато, да, но усердная и талантливая. С головой погрузилась в обучение. Дай мне время, и она станет достойным претендентом на место в раховой длани. Что ж, понаблюдаем тогда со стороны за ее магическим ростом. — согласно пророкотал Парагелес. — Ну, а ты держи меня в курсе. Засим конец сеанса. Черное волшебное облачко, из которого вещал главный колдун, еще повисев несколько секунд в воздухе, затем рассыпалось на мелкую удушливую пыль и, унесенная резким порывом ветра, растаяло в ночной тиши. Разговор был окончен. — Слава Архиману! Не влез куда не просят, а ведь хотел — С облегчением булькнула себе под нос Урсула. Вот сраму-то было бы на мои уже не седые, а прекрасные космы цвета беспроглядной тьмы. Не смогла справиться с каким-то смертным витязем. Ну ничего. Теперь еще тупо полный варвар, ты мой. Приходи, потолкуем. А то я чего-то уже заждалась, хе-хе. И по округе разнеслось дикое, нечеловеческое гоготание, быстро сменившееся страшным полузвериным воем. заставившим в ужасе нестись прочь любую остроухую животинку.